Самоубийство Германа Геринга. 15 октября 1946 года. Мир облетело сенсационное известие. Приговоренный к повешению Герман Геринг покончил с собой накануне казни. Как говорится, избежал позора веревки и ушел на своих условиях. Условия содержания в тюрьме в Нюрнберге были строгими. Охранники менялись каждые два часа. Они должны были заглядывать в дверное окошко каждые 30 секунд. Ночью на кровать направлялась специальная лампа. Поворачиваться лицом к стене было запрещено. А после того, как свел счеты с жизнью Роберт Лей, охрану усилили в четыре раза. Ступникова, переводчик на процессе, позднее вспоминала. Известно, что еще до начала суда в своей камере повесился имперский руководитель трудового фронта. Один из матерых нацистов — Роберт Лей. Этот случай послужил поводом к усилению тюремной охраны и к установлению круглосуточного наблюдения за каждым подсудимым. И что же? Это не помешало Герингу в ночь перед казнью раскусить в камере ампулу с сианистым калием. Все нацистские лидеры в последние дни войны имели при себе стандартные ампулы с сианистым калием. Геринг тоже припас себе яд. Как только он был доставлен в центр дознания, его тщательно обыскали и обнаружили латунную гильзу с ампулой яда. Когда ее забрали, Геринг был очень обеспокоен, и американцы решили, что яда у него больше не осталось. В Нюрнбергской тюрьме подсудимых ежедневно обыскивали, но яда не обнаружили. Иосиф Давыдович Гофман, бывший охранник прокурора Руденко. Согласно воспоминаниям Рогинского, Вечером 15 октября полковник Эндрюс, ведавший охраной тюрьмы, посетил каждого из осужденных и сообщил им об отклонении контрольным советам просьба помиловании А ровно в полночь он вбежал в комнату журналистов и растерянно сообщил «Геринг умер». Несколько успокоившись, Эндрюс рассказал, что солдат охраны, дежуривший у двери камеры Геринга, услышал странный хрип. Он сейчас же вызвал дежурного офицера и врача. Когда они вошли в камеру, Геринг был в предсмертной агонии. Врач обнаружил у него во рту мелкие кусочки стекла и констатировал смерть от отравления цианистым калием. Геринг был известен в Третьем Рейхе как «наци номер два», и на процессе он стремился стать номером первым. Единственный из всех обвиняемых — он вел открытый бой с Международным военным трибуналом, ни на секунду не раскаявшись с содеянным. Этим Геринг резко отличался от других фигурантов дела, которых он презирал за мягкотелость, трусость и измену родине. Это был действительно настоящий враг, персонифицированное зло, и обвинению пришлось сражаться с ним в долгой изматывающей битве. И при этом, несмотря на ненависть к нему, все, кто окружал Геринга в Нюрнберге, признавали за ним храбрость, стойкость, и крутой бескомпромиссный характер боевого офицера. В предсмертном письме Уинстону Черчиллю он написал, «Вы будете иметь удовольствие пережить меня и моих товарищей по несчастью. Не примину поздравить вас с этим личным триумфом и тем изяществом, с которым вы его добились. Вам и в Великобритании действительно пришлось пойти на большие затраты, чтобы добиться этого успеха. Если бы я считал вас достаточно наивным для того чтобы считать этот успех не более чем спектаклем, которым вы и ваши приятели обязаны народам, которые вы хитроумно ввергли в войну против великой германской империи, а также вашим еврейским и большевистским союзникам, то тогда мое послание к вам в последний час моей жизни также считалось бы в глазах последующих поколений чем-то не стоящим внимания. Я адресую эти слова вам, потому что, несмотря на то, что, будучи одним из наиболее осведомленных в том, что касается подлинных причин этой войны и путей ее избежания или же прекращения ее на стадии, приемлемой для будущего Европы, вы, тем не менее, отказались предоставить своему же собственному трибуналу свои свидетельства и свою клятву. Таким образом, я не примину заранее призвать вас к трибуналу истории и отправить мое письмо именно вам, поскольку я знаю, что наступит день, когда этот трибунал назовет вас человеком, который, обладая честолюбием, интеллектом и энергией, вверг европейские государства в рабство иностранных мировых держав. Вашим желанием было возвыситься над Германией посредством Версаля. И то, что вам это удалось, станет для вас губительным. Вы олицетворяете с собой стальное упорство вашего старого дворянства. Но вместе с тем вы воплощаете в себе и его старческое упрямство, направленное против последней могучей попытки возрождения германской державы решить участь Европы в степях Азии и обеспечить ей защиту на будущее. Я от всей души желаю, чтобы вы дожили хотя бы до того дня, когда миру, и в особенности западным странам, придется на собственном горьком опыте убедиться, что именно вы и ваш приятель Рузвельт ради дешевого триумфа над германией продали их будущее большевизму этот день наступит намного быстрее, чем вам хотелось бы и несмотря на ваш преклонный возраст вы будете в состоянии увидеть как кроваво красная заря взойдет и над британскими островами. я убежден, что этот день принесет вам все те невообразимые ужасы которых в этот раз благодаря военной удаче или из-за презрения немецкого командования к полной дегенерации методов ведения войны между нашими родственными народами, вам удалось избежать. Моя осведомленность в том, что касается видов и количества нового оружия и новых проектов, которые во многом благодаря вашей военной помощи стали добычей Красной Армии, дает мне право делать это пророчество. Я слишком хорошо осведомлен о вашей силе. и о изворотливости вашего ума, чтобы считать вас способным верить вульгарным лозунгам, с помощью которых вы поддерживаете войну против нас и пытаетесь возвеличить свою победу над нами, устроив этот дешевый спектакль. Эта война стала неизбежной только из-за того, что политика Великобритании под вашим личным руководством и руководством ваших приверженцев была упрямо направлена во всех областях на удушение жизненно важных интересов и естественного развития немецкого народа, и что вы, одержимые старческим честолюбием по поддержанию британской гегемонии, предпочли Вторую мировую войну согласию, о котором искренне мечтали и которое неоднократно пытались достичь обе стороны. Вся вина немецкого народа за мировую войну, которую навязали именно вы. состоит в том, что он пытался положить конец тому нескончаемому бедствию, которое вы столь гениально поддерживали и столь хитроумно раздували. Германия, которую вы покорили, отомстит вам за себя, несмотря на свой крах. Вы и ваша страна вскоре пожнете плоды вашего политического умения. То, что вы, циник со стажем, не хотите признавать в отношении нас, а именно тот факт, что наша борьба на Востоке была актом необходимой самообороны не только для Германии, но и для всей Европы, и поэтому немецкие методы ведения войны, которые вы столь гневно осуждаете, были полностью обоснованы. Вскоре продемонстрирует вам и всей Британской империи ваш сегодняшний друг и союзник Сталин. И тогда вы на личном опыте увидите, что значит сражаться с этим противником. и поймете, что цель оправдывает средства, и что этому противнику нельзя успешно противостоять посредством юридических трактатов или авторитета Великобритании и ее европейских карликов. Моя вера в жизненную силу моего народа непоколебима. Народ этот будет сильнее вашего и проживет гораздо дольше. Начиная с 1914 года вы настойчиво и упрямо преследовали цель по ни много ни уничтожению Германской империи. Что я на сегодняшний день считаю самой большой ошибкой с моей стороны и со стороны национал-социалистического правительства, так это то, что мы ошибочно считали вас проницательным государственным деятелем. К моему великому сожалению, я полагал, что вы достаточно проницательны для того, чтобы осознавать, что в контексте мировой политики Для существования Британской империи необходима удовлетворенная и процветающая Германия. К сожалению, наших сил не хватило на то, чтобы заставить вас понять, пусть даже в самую последнюю минуту, что уничтожение Германии станет началом уничтожения Британии как мировой державы. Каждый из нас с самого начала действовал согласно разным законам. Я действовал согласно новому закону. что эта Европа уже слишком стара, вы же, согласно старому, а именно, что эта Европа уже недостаточно влиятельна в мире. Я завершаю свой жизненный путь с твердым убеждением, что, будучи немецким национал-социалистом, я, вопреки всему, был лучшим европейцем, нежели вы. Пусть же приговоры этому хладнокровно вынесут последующие поколения». Понятно, что Геринг не мог не волноваться. Но он еще чувствовал себя в форме. По крайней мере, в достаточной, чтобы до конца поступать по-своему. А еще им двигало честолюбие. Сейчас, когда Гитлера не было в живых, на историческом международном военном трибунале именно он, Герман Геринг, был, наконец, уже не номером два. Он автоматически поднялся до нации номер один. Пока шел суд... Тактика Гиринга была, пожалуй, самым увлекательным зрелищем. Он то откровенно издевался над обвинениями, то лгал, то провоцировал других участников заседания. Он как бы играл роль на великой исторической сцене, так ему казалось. Но кончилось все просто и буднично. В день оглашения приговора сначала говорили о других, а после перерыва на обед в 14.50 наконец сказали — «Международный военный трибунал приговаривает вас к смерти через повешение». Судья добавил, вина этого человека беспрецедентна, а преступление настолько чудовищны что им не может быть никакого оправдания. Последние речи уже были произнесены, письма написаны. Уинстон Черчилль, естественно, ничего не ответил. Оставалось стать мучеником, и у Германа Геринга Боевого летчика, лично сбившего в Первой мировой войне 22 самолета противника и награжденного железным крестом первого и второго класса, хватило бы характера пойти на виселицу ради такой перспективы. Но, похоже, он в какой-то момент перестал верить в свое грядущее мученичество. А может быть, гордыня подсказала ему иной путь — сделать все по-своему и не сдаться на милость победителей. Поведение Германа Геринга на Нюрнбергском процессе, его реакции, особенности общения с другими подсудимыми подробно фиксировали тюремный психолог Густав Марк Гилберт, впоследствии написавший об этом книгу, и психиатр Дуглас Келли. В своей книге Гилберт описывал регулярные беседы с Герингом, сопровождая их своими наблюдениями. По его словам, Геринг резко отличался от других фигурантов. Ему была свойственна цельность взглядов, пересматривать которые он категорически не желал. Показатель его IQ был впечатляющим — 138. Кстати, к большому удивлению Гилберта и Келли, результаты всех пройденных тестов IQ были выше среднего значения. Самый низкий, но все равно в пределах среднего значения результат был у Штрейхера. Самый высокий — 143 балла, у главного финансиста нацистской партии Ялмара Шахта. Именно он фактически создал экономику Третьего Рейха. Средний показатель для 21 проверенного нациста равнялся 128. Геринг оказался по этому показателю третьим и тут же попросил его протестировать еще раз, хотел быть первым. Доктор Дуглас Келли был высококвалифицированным врачом-психиатром, и он был допущен заключенным в любое время дня и ночи. Он следил за их состоянием, измерял пульс и давление, Для специалиста его уровня это было простой задачей, но Дуглас Келли задумал другое. Он хотел понять, обладали ли заключенные нацисты какими-либо общими психическими отклонениями или заболеваниями, по причине которых они и совершили свои ужасные преступления. По сути, Дуглас Келли искал некий вирус нацизма. Он, конечно, подозревал, что это упрощение, но в то же время был убежден, что обвиняемые просто не могут быть нормальными. Ведь здоровый человек на такое не способен. Его коллега по работе в Нюрнберге, Густав Марк Гилберт, полагал обратное. У всех нацистов имеются лишь некоторые психологические особенности личности, не более того. Каждый день Келли и Гилберт проводили в разговорах с обвиняемыми. Нацисты сотрудничали с американскими специалистами, которые предлагали им психологические тесты и постоянно задавали вопросы. Им это нравилось. Им было скучно. Они находились в изоляции, им явно хотелось выговориться. Они желали, чтобы их поняли. Для Дугласа Келли это все закончилось очень плохо. Вернувшись из Нюрнберга, он ушел из психиатрии и полностью сменил сферу деятельности. А 1 января 1958 года он покончил с собой в своем доме в Северном Беркли, Калифорния. Его последними словами были «Я больше не могу». «Мне это больше не по силам». Похоже, он так и не смог освободиться от пут обаяния своего главного пациента, Германа Геринга. А вот доктор Гилберт дожил до конца 70-х годов, написал несколько книг о Нюрнбергском процессе и о психологии нацистов, и ушел из жизни достаточно уверенным в себе человеком, увенчанным лаврами. Что касается Геринга, то Гилберт обсуждал с ним самоубийство Гитлера, И Геринг ответил, что считает его естественным и закономерным. Он своими ушами слышал, как Ева Браун еще 22 апреля 1945 года сказала Шпееру, что они с Гитлером намерены добровольно уйти из жизни. Самоубийство Гитлера Геринг трусостью не считал. По свидетельству Густава Марка Гилберта он сказал: ведь он был фюрером Германского Рейха, и для меня совершенно немыслимо Представить себе Гитлера вот в такой же камере, в ожидании суда над ним, как над военным преступником, вершить которые будут зарубежные судьи. И пусть он даже возненавидел меня перед самым концом, это ничего не меняет. Он был символом Германии. Это все равно, что после завершения прошлой войны устроить процесс над Кайзером. Даже японцы добились того, что их император не был отдан под суд. «Неважно. Пусть это будет для меня тяжелее. Я готов взять все на себя, лишь бы не видеть живого Гитлера перед судом. Нет, нет, такое совершенно немыслимо для меня. Вот Гиммлер — дело другое. Тому следовало бы ответить хотя бы за себя и за своих подручных. Он смог бы своим словом очень многих избавить от обвинения в соучастии в массовых убийствах. Никогда мне не понять... как он творил такое, оставаясь в ясном уме. В своей книге Густав Марк Гилберт пишет, «Во время наших с ним бесед в его камере Геринг пытался произвести впечатление неунывающего реалиста, поставившего все на карту и вчистую проигравшегося, но воспринимавшего свой проигрыш как искушенный спортсмен, привыкший не только к победам, но и к поражениям. Все обвинения неизменно отметались им одним и тем же циничным доводом о пресловутом праве победителя. Геринг приводил массу весьма правдоподобных отговорок. Ничего, по его мнению, не знал и не ведал о массовых преступлениях нацистов, постоянно пытаясь уличить союзные державы. Его юмор, вероятно, должен был служить одним из средств убедить собеседника, что тот имеет дело с человеком по природе своей, добродушным, и не способным ни на какие зверства. Однако то и дело, прорывавшееся нескрываемое презрение Геринга к остальным нацистским предводителям, свидетельствовало о его патологическом тщеславии. Вечером перед казнью Геринг обратился к тюремному капеллану с просьбой об отпущении грехов. Капеллан Геррики, ожидавший очередного спектакля, отказался дать ему отпущение, мотивировав это тем, что не станет потворствовать желанию тех, кто ни во что не верит и желает устроить очередное шоу. Геринг ни словом, ни жестом не дал понять, что раскаивается в содеянном. Густав Марк Гилберт уверенно писал, «Геринг отправился в мир иной так же, как и жил, как психопат, измывавшийся над всеми общечеловеческими ценностями, непрерывно пытавшийся одурачить всех своими актерскими выходками». Казнь назначили на 2 часа утра 16 октября 1946 года. Надо сказать, что дату и время держали в строжайшем секрете от всех, включая приговоренных. Но очевидно, что кто-то из осведомленных оказался излишне разговорчивым. 15 октября начальник тюрьмы полковник Бертон Эндрюс сообщил приговоренным, что их прошения о помиловании отклонены. в который содержался в камере номер пять, пришел тюремный врач, доктор Людвиг Пфлюкер, в сопровождении сотрудника охраны тюрьмы лейтенанта Артура Маклиндона. Маклиндон не понял, о чем говорили Пфлюкер и Геринг, поскольку не знал немецкого языка. Доктор Пфлюкер передал заключенному пилюлю снотворного, которую тот принял в присутствии Маклиндона. После оглашения приговора за всеми заключенными следили с особой тщательностью, проводя постоянные проверки. Наблюдатели фиксировали, что Герман Геринг лежал на спине, не шевелясь, с руками поверх одеяла. От заключенных требовали дисциплины и в этом вопросе. В своих воспоминаниях тюремный капеллан потом написал. Он выглядел хуже, чем обычно. Стал критиковать метод казни и назвал его наиболее позорной для себя, учитывая свое прежнее положение. Я предложил ему передать свое сердце и душу Спасителю. Он заявил, что он христианин, но не может принять учение Христа. После ухода капеллана в камеру для ежедневного осмотра и обыска зашел лейтенант американской охраны Джон уэц Он доложил начальству, что ничего запрещенного найдено не было. Геринг выглядел веселым и очень много говорил. Рядовой Гарольд Джонсон из 26-го пехотного полка Заступил на дежурство в 22.30. Он и не подозревал, что ему оставалось сохранять заключенного только 16 минут. Потом Гарольд Джонсон докладывал. «Я заступил на дежурство, как караульной второй смены, у камеры Геринга в 22.30. В это время он лежал на своей койке, на спине с вытянутыми вдоль туловища руками поверх одеяла. Он оставался в таком положении без движений минут пять». Потом он поднял руку со сжатым кулаком, как будто закрывая глаза от света. Затем опять положил ее сбоку поверх одеяла. Так он лежал совершенно неподвижно примерно до 22.40, когда сложил руки на груди, переплетя пальцы, и повернул голову к стене. Он лежал так минуты две-три, а потом опять вытянул руки по бокам. Было ровно 22.44, так как я посмотрел в этот момент на часы. примерно через два три минуты он как будто оцепенел и с его губ сорвался сдавленный вздох джонсон вызвал разводящего сержанта я сказал ему что с ггерингом что то не так докладывал потом гаральд джонсон и он полетел в кабинет администрации через несколько секунд он вернулся в сопровождении лейтенанта Крамера, ответственного офицера и капеллана герики лейтенант крамер Заглянул в камеру, затем я отпер дверь, и он вместе с капиланом зашел внутрь. Я вошел следом за ними и осветил камеру. Правая рука Германа Геринга свешивалась с кровати, и капеллан Герике, взяв ее, прощупал пульс. «Боже правый!» — прошептал он, — «этот человек мертв!» До сих пор люди продолжают гадать, как же ему это удалось, кто передал ему яд. На самом же деле ответ весьма прост. Он принес яд в Нюрнбергскую тюрьму сам. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. Во рту у Геринга обнаружили осколки стекла, а у постели конверт. В нем были письмо второй жене Эмми, урожденной Эмми Зониманн, обращение к немецкому народу с оправданием его действий и отрицанием обвинений союзников. а также записка коменданту тюрьмы полковнику Бертону эндрису Обращение американцы забрали себе и с тех пор так и не представили его для публикации. Прощальное письмо передали Эмме, а в записке было написано следующее. Нюрнберг, 11 октября 1946 года. Коменданту. Я всегда имел при себе капсулу с ядом. С того самого момента, когда меня взяли под арест. Когда меня привезли в Мондорф, я имел три капсулы. Первую я оставил в одежде, так, чтобы ее нашли при обыске. Вторую клал под вешалкой, когда раздевался, и забирал, одеваясь. Я делал это и в мандорфе и здесь, в камере, так удачно, что, несмотря на частые и тщательные обыски, ее не нашли. Во время заседаний суда я прятал ее в своих сапогах. Третья капсула все еще находится в моем чемоданчике. спрятанная в круглой баночке с кремом для кожи. Я мог дважды взять ее с собой в Мандорфе, если бы возникла необходимость. Нельзя винить за это тех, кто меня обыскивал, так как найти капсулу было практически невозможно. Так уж получилось. Герман Геринг. Постскриптум. Доктор Джильберт сообщил мне, что контрольная коллегия отказала в замене способа казни на расстрел. Правду написал Геринг или нет, неизвестно до сих пор. Периодически мир взрывали сенсации. Например, что лейтенант Джек Уиллис, у которого имелись ключи от хозяйственного склада тюрьмы, якобы позволил Герингу зайти туда и забрать хранившийся там яд, за что получил от него часы и другие вещи. А в феврале 2005 года 78-летний бывший американский охранник Герберт Ли Стиверс, живший в Калифорнии, Сообщил, что во время службы в Нюрнбергской тюрьме познакомился с немецкой девушкой по имени Мона. И она убедила его в том, что Геринг очень болен, и ему нужны лекарства, которых ему в тюрьме не дают. В результате Герберт Ли Стиверс два раза передавал от нее Герингу записки, а на третье лекарство. Стиверс, которому в 1946 году было всего 19 лет, служил в 26-м полку армии США. солдаты которого отвечали за охрану и сопровождение нацистских военных преступников в зале Международного военного трибунала в Нюрнберге. Эти американские солдаты в белых касках хорошо видны на многих всемирно известных фотографиях с процесса. Охранникам было запрещено носить оружие, но разрешалось общаться с подсудимыми. Можно было даже брать у них автографы. Герберт Ли Стиверс потом вспоминал. Геринг был приятным парнем. Он достаточно хорошо говорил по-английски. Мы обсуждали спорт и игры в мяч. Он был лётчиком, и мы беседовали о Линдберге. Сноска. Чарльз Сагастус Линдберг — это первый человек, совершивший в 1927 году в одиночку беспосадочный перелёт через Атлантический океан. В 1938 году он получил из рук Геринга Орден Германского Орла. Герберт Ли Стиверс, Рассказал газете «Лос-Анджелес Таймс», что однажды немецкая девушка Мона, с которой он случайно познакомился на улице, уговорила его передать Герингу от двух своих знакомых, неких Эрика и Матиаса, авторучку с тайной запиской. Эти Эрик и Матиас сообщили, что знакомы с Германом Герингом, что он тяжело болен и страдает без лекарств. Немцы уговорили Стиверса передать Герингу ручку, в которой была записка, а еще через несколько дней — Положили в ту же ручку какие-то таблетки. Мону, бывший охранник, с тех пор якобы больше не видел. «Я понимаю, что она меня использовала», — отметил Стиверс, утверждая, что в тот момент ни о чем не догадывался. Он клялся. Он не казался потенциальным самоубийцей. зная правду, я никогда не принес бы вещь, благодаря которой можно избежать виселицы». По словам Стиверса, на протяжении 59 лет он боялся рассказать о случившемся, опасаясь быть привлеченным к военному суду. А рассказать обо всем его убедила 46-летняя дочь, которая узнала об истории с шариковой ручкой около 15 лет назад. Она сказала, «Папа, ты часть истории. Ты должен рассказать все до того, как умрешь». Стиверс согласился сделать это, узнав, что из-за давности событий «никакое преследование ему не грозит». Сообщившая всю эту историю газета «Лос-Анджелес Таймс» обратилась за комментарием к известному немецкому историку профессору Корнелиусу Шнауберу, и тот ответил так. «Это не похоже на состряпанную историю, и это звучит более правдоподобно, чем история о яде, хранившемся в зубной коронке». По словам Корнелиуса Шнаубера, «кто-то тайно пронес капсулу с ядом, которую Геринг разгрыз за два часа до повешения. И этим человеком вполне мог быть этот солдат. А вот историк Аарон Брейдбарт высказался по этому поводу так. «Эта история достаточно безумна, чтобы быть правдой. Однако проверить это не представляется возможным. Никто не знает, кто сделал это, за исключением того человека, который сделал это». Забегая вперед, скажем, что труп Германа Геринга кремировали вместе с телами остальных казненных, а пепел развеяли по ветру.